16 глава «Существует закон сохранения энергии: Ничто не исчезает бесследно, и ничто не берется из ниоткуда. Но понять, насколько велики потери и приобретения, можно лишь спустя время». Сергей Бодров Юджина Грина обнаружили на третий день после похорон в одном из жилых домов города на карнизе. Нашли привязанным к стулу напротив двери в квартиру командора Суарес. С кляпом во рту и большим конвертом на коленях. В конверте письмо, подписанное 25 членами бригады Грин Че. Судя по многочисленным синякам и ссадинам, на стуле Юджин Грин оказался не по своей воле и радости по поводу того, что его привязали, не испытывал. Проще говоря, он, очевидно, сопротивлялся, и его за это избили. Трудно сказать, прибавилось ли на нем синяков и ссадин после того, как Суарес открыла дверь и нашла этот подарок. От самого Грина ответ уже не дождаться. Негодяй сошел с ума. Слетел со всего набора катушек разом, и все, что может теперь, это ронять слюну, да вращать в безумии глазами. Туда ему, в общем-то, и дорога. В письме сообщалось, что бригада «Грин Человечеству» прекращает свою деятельность. Было сказано, что раскол произошел после теракта, и по его причине. Насколько я понял, текст письма был довольно бессвязным. По изначальному плану, начиненный взрывчаткой и артефактами холодного пламени «Дирижабль» должен был взорваться перед стапелями. Тем самым нанеся вред технике и инфраструктуре технического отдела Полярной области — Но люди не должны были пострадать. Собственно, для этого и использовалось холодное пламя. Однако дирижабль протаранил стапеля. Количество жертв и уровень разрушения, не влияющих на работу лаборатории помещений, потрясло членов бригады. Но прежде всего, конечно, жертвы. Они не ожидали этого. Ведь самое страшное в том, что даже теперь я понимаю, что на самом деле в большинстве своем никто из них не был законченным мерзавцем-людоедом. Они просто подхватили бациллу идеализма, извратившую идею. черно белую заразу, при которой цель оправдывала любые средства. Но, видимо, не так уж глубоко были эти люди поражены. Оказалось, что на любые средства они не готовы. Несмотря на очевидное, На факты Грин смог убедить большинство из них в том, что все произошедшее роковая случайность. Тем временем уже был приготовлен второй дирижабль, целью которого на этот раз был центральный офис, точнее одна из его башен. Но когда стало известно о том, что примерно треть дирижаблей собралась в полярной области, чтобы отдать дань погибшим товарищам, Грин потерял контроль. Он понял, что уничтожив их сможет не просто приостановить или замедлить работу лаборатории. Последствия будут катастрофическими. Трудно сказать, когда этот юноша перешагнул ту тонкую грань, о которой рассуждал еще Федор Михайлович. Но как бы то ни было, Грин вознамерился направить дирижабль-любицу в самую гущу собравшихся кораблей. Таким образом, следует признать, что командор Суарес была права когда издала приказ, запрещающий всем, кроме полярников, приближаться к полярной области до поимки террористов. К счастью, на этот раз даже самые верные адепты Грина прозрели. Сработал эффект пощечины во время истерики. Безумца связали и сдали Суарес. Как выяснилось, их верность была довольно условной штукой. Остальные члены бригады сдаваться отказались и трусливо скрылись в одной из локаций. Наверное, они думали, что нам уже известен полный список тех, кто входил в грин или что его рано или поздно разболтает безумный Юджин Грин. На самом же деле нам стало известно обо всех, кто входил в террористическую организацию только из подписей к этому самому письму. Наверное, ты, читатель, ждал не такой развязки. Драматические законы определяют необходимость долгих и мучительных поисков, леденящих кровь подозрений, опасных погонь и оглушительного финала, от которого сводит легкие и сбивается дыхание. Но ничего этого не случилось. История террористической организации green закончилась без всякой феерии. С трусливым постыдным бегством от взглядов преданных друзей, со связанным безумцем, пускающим слюну, и с как-то между делом забытой целью, ради которой весь этот театр кошмара зачинался. Ведь они хотели ни мало ни много счастья для всех и каждого, а принесли только горе. Революции редко заканчиваются счастливо, но нередко порождают гильотину, лагеря смерти. и безымянные могильные холмы. В худшем случае на место одной революции приходит вторая, перечеркивающая идеалы первой, как это было в России начало и конца 20 века. В лучшем же случае завоевания революции покрываются пылью и медленно хереют, как остров Куба, прекрасный своим выпадением из времени и прошлым, намертво вросшим в настоящее. Однако чаще всего... Все заканчивается вот так: безумием, болью, предательством друзей. И еще беспамятством. Впрочем, мою Джинни Грини, к сожалению, не забудут. Все-таки прежде чем распрощаться с рассудком, он сумел оставить страшную, кровоточащую зарубку на нашей памяти. Да, тех отдел Полярной области восстановили. Подлатали стены, починили машины, закрасили опалины. Но Евгений Артурович, агроном фермы, оказался прав. Железо починить легко, механизмы можно заменить. порванные одежды залатать, но то, что сломалось в сердцах, куда более тонкая механика. И золотать ее куда сложнее. Мы чувствовали все это. И вот мы сидим в комнате Линды. Моей комнаты, нашего обычного места сбора, больше не существует. Так же, как и комнаты медмепа, и еще многих, и многих других помещений. Они были слишком близко к стапелям. Там все спеклось в единую стеклянистую массу. До того, как стены золотали слоями бетона, из этой массы торчали различные искореженные предметы. Это было... жутко. Нас попросила собраться Тамара. «Это оказалось несложно, ведь мы все еще не работаем. Дирижаблей нет, и внутренняя инфраструктура не до конца восстановлена. Кое-где все еще ведутся мелкие ремонтные работы, и свободного времени у нас всех с избытком». «Так что стряслось?» – воршливо спрашивает Буханыч. В последнее время он постоянно ворчит. «То бегает, как ошпаренная, то в молчанку играет». «Я не знаю, как сказать», – отвечает Тамара, – «поэтому скажу прямо». Я перевожусь. Мне предложили работу в центральном офисе, и я не стала отказываться. Проходит, наверное, минута, прежде чем мы начинаем говорить снова. «Какая разница?» – спрашиваю я, пытаясь сделать вид, что ничего особенного в этой новости нет. «Большое интервью!» – отвечает за нее Мэдмэп. Тамара удивленно смотрит на него. «Уже знаешь...» – Мэдмэп кивает. «Это же глянец!» – зачем-то говорю я. Глянец, это здорово!» «Когда улетаешь?» — спрашивает Буханович. следующий понедельник». Так мы окончательно поняли, что начиненный взрывчаткой дирижабль разрушил не только стены нашего дома. Было сломано что-то еще, что-то важное, что-то, что делало нас единым целым, было неразрывным и казалось вечным. В следующие дни мне доведется еще не раз услышать слово «перевод». Старые друзья будут покидать пещеры и разлетаться по лаборатории. И на их место будут приходить новые люди из других отделений. Ведь желающих работать в Полярной области всегда было много. Ледяная романтика манила людей. Через несколько дней придут новые, современные дирижабли. Вахтовые Пасадена, Сумасшедшие Алмазы, Марк Болан, Грузовик Крепкий Орешек и Катамаран Дельфин 2. Они будут лучше. Быстрее и комфортнее наших старичков, а мы будем уходить каждый своей дорогой. Тамара станет всего лишь первой ласточкой. Наша прекрасная княжна Тамара, точеная грация коллектива газеты Полярник. Она упорхнет, и мы придем провожать ее на восстановленные стопиля, пьяные с раскрашенными в цвета любимых команд большого трофе лицами. Только Линда откажется краситься, поэтому по ней будет видно, что она плачет, а по нам, надеюсь, нет. Мы будем кричать, дудеть в узелы, громыхать в барабаны, устроим потрясающую клоунаду и даже попытаемся выстроить что-то вроде гимнастической пирамиды, но у нас ни черта не получится, и мы рассыпемся, как кегли. Буханыч потом целую неделю будет жаловаться на поясницу. А потом соберет старый вещь мешок и отправится работать грузилой в тропики, якобы чтобы сменить климат. Дескать, старый он же в снежки играть. Мол, вредно в таком возрасте на ветру работать. Но все будут знать, что уезжает он по другой причине. Ведь здесь все напоминало ему о магвае, того он и ворчал постоянно, чтобы спрятать боль. И снова мы будем пить и дурачиться, а потом неизбежно и ожидаемо мучиться страшным похмельем, которое ненадолго поможет забыть о тяжелом камне на душе. Через несколько дней после этого Линда скажет мне, что тоже решила принять предложение Центрального офиса и перевестись в их Институт экстренной хирургии. Я не удивлюсь и не стану возражать. Но сам я с ней не поеду, она не позовет. Наши отношения остались по другую сторону от взрыва. Мы оба это чувствовали. Но от этого менее больно не становилось. Когда настанет срок, я провожу ее до дирижабля и поцелую в последний раз. Протаранивший стапеля корабль оставил борозду глубиной в пропасть. Может быть, когда-нибудь мы сможем ее перешагнуть, Построить новые мосты, золотать разделяющее нас пространство новыми событиями и новыми шутками. Но сейчас каждый из нас остался в одиночестве. И изменить этого не в силах ни сварочные аппараты, ни цемент, ничто. Юджин Грин надеялся разрушить часть лаборатории счастья. Формально ему это не удалось. И снова летят сквозь большой водопад дирижабли, а новые ледорубы высаживаются на ледяные торосы. Техотдел полярной области прервал работу на 10 дней. Что ж, такое уже случалось и раньше. Капризный нрав ледяного поля не признает человеческих планов и человеческих сроков. И снова начал курсировать большой грузовик до распределительной станции и обратно. Работа кипит, сроки горят. Всё как обычно. Словно ничего и не изменилось. Вот только ни в одной из кабин дирижаблей не сидит нервный тип Махита. Среди ледорубов нет Курта Кобейна. Магвай уже никогда не возьмется за ворот лебедки, поднимая груз с ледяного поля. А большой грузовик — это не легендарный динозавр своего племени Дубай. Юджин Грин не смог остановить работу полярников. И все же кое-чего он добился. Мы одиноки и несчастны в этом огромном мире лаборатории счастья. Мы остались друзьями, но сейчас нам нужны гигантские расстояния, чтобы эта дружба не исчезла, и мы не возненавидели друг друга за то, что выжили. Я все ждал, когда же вслед за княжной отправится и Мадмэп, Ждал и боялся, потому что это бы значило, что я останусь здесь совсем один. В конце концов, я не выдержал и спросил его прямо. «Мадмэп, а ты за Тамарой не собираешься?» «А зачем? Все равно никогда я не признаюсь. Так что либо я забуду ее, либо расстояние ничего не изменит». Новым редактором «Полярника» был назначен Леонард Резник. человек с внешностью Хэмфри Богарта, характером боевой машины пехоты и харизмой охотника за сокровищами. До этого назначения он возглавлял отдел первичного сбора информации в Центральном новостном агентстве. Когда Резник вступил на отреставрированные стапелятях отдела Полярной области, в руках у него была небольшая спортивная сумка с одеждой и громоздкий чемодан с книгами. «Мы с Мадмэпом вынуждены были признать, что этот тип нам, к сожалению, нравится. «Я деградирую», — качал головой Мэдмэп. «Я симпатизирую начальнику. Как же я буду говорить гадости за его спиной?» Между тем штат полярника поменялся более чем на две трети. На место спортивного редактора был принят Манфред Макки по прозвищу «Австралиец». На культуру вместо Тамары посадили Джоуи Батанамасу, а научную колонку принял Джошуа «Расколотое дерево», Чистокровный наваха «И ни одной женщины!» Констатировал Мэтмэп. «Катастрофа! Провал, честное слово! Уйду я, клюв, схимники! Или в фермеры подамся!» Но потом нам прислали «Три шума, Миниатюрную, но очень симпатичную китаяночку, доку в экономике и товарообмене. Медмеп временно передумал переводиться. Весь коллектив и стражилы, и новички — устремились на штурм красотки, но ни один клин так и не был подбит. Триша была вежлива, остроумна, но неприступна. А тремя днями позже приехала девушка Триши, и все встало на свои места. «Она идеально, констатировал Мадмэп. «Спец по товарообмену, красавица и лесбиянка». Такое совершенство не могло появиться естественным путем. Ее разработали в конструкторском бюро. И никто не докажет мне обратного. Мы пытались жить дальше. Каждый носил в сердце осколок взорвавшегося дирижабля. Но все-таки мы пытались. Каждый день, просыпаясь по утрам, мы на мгновение ощущали себя в другом времени. В том, которое отгорожено теперь стеной ледяного пламени. Мы ожидали увидеть знакомые коридоры. услышать голоса друзей и скучающе пошлепать в столовую. Но проходило мгновение, второе, третье, и тонкая завеса между сном и явью расползалась по швам. Это было самым сложным. Встать и идти, зная, что там, за дверью, все иначе. Новые стены, новые лица. Люди до сих пор знакомятся и узнают друг друга, И ты тоже знакомишься, и ты тоже узнаешь, перешагнув через разбросанные осколки сна. Резник собирает нас через сутки после приезда Триши. В отличие от коллектива, помещение редакции Полярника не изменилось. Сюда не дошли ни пламя, ни взрывные волны. На старой доске все еще висят прижатые магнитами листы с визами Гудериана, графики работы и прочие наглядные документы. В некоторых машинках заправленные листы бумаги, на них незаконченные репортажи, эссе, статьи. Только на моем столе нет машинки. Старый добрый Ундервуд был в комнате, а теперь стал частью столпа. Мы рассаживаемся по местам, Резник остается стоять. Некоторое время он читает визы Гудериана, а потом вдруг начинает хохотать. Мы сидим и удивленно переглядываемся. глыба бы мужик был. Все еще смеясь объясняет Резник. Я был на трех его лекциях. Потрясающий красавчик, великолепный педагог. Матмэп смотрит на меня и беззвучно одними губами произносит: Да ладно. Никто из нас даже не догадывался о том, что Гудериан читал лекции. Акцент у него такой, как будто каждое слово с зубилом обработали. Резник снимает с доски одну из статей и зачитывает вслух. Уважаемый господин Юки. Если это невероятное скопление букв, по-вашему, является статьей, то эту работу вполне могла бы выполнить любая корова на ферме. Переписать. Второй лист. С некоторых пор при имени Павел Клюев у меня начинается морская болезнь. Переписать. Это мой друг! Гордо кричит Мадмап и показывает на меня пальцем. Ильмар Рейнгов, читает резник третью визу. «Удивительно, как при вашем остроумии можно было написать такую ничтожную, идиотскую, деградантскую, бестолковую, позорющую звание журналиста поделку! Переписать!» «Это мой друг!» — кричу я, но тут же осекаюсь, потому что мадмэп сидит, отвернувшись от всех, а по его лицу текут слезы. Резник возвращает статью на доску, со скрипом выдвигает стул и садится на него верхом. «Видит Бог!» «Совсем другим тоном, — говорит он, — я не желал оказаться здесь и сейчас. Когда я ходил на лекции Гудериана, я даже подумать не мог, что окажусь в этом помещении, принимая его редакцию. Но это случилось. Это уже случилось. И этого не изменить. А там, за стеной, люди. И им нужно учиться снова жить. И им нужно что-то такое... Обычное, ежедневное. Позавтракать, переодеться в спецовку, прочитать газету. А наше дело – дать им эту газету. Это работа. Просто она не для всех. Но я смотрю сейчас на тех, кто приехал сюда, несмотря ни на что. И кто не уехал, тоже несмотря ни на что. И честно, если эти люди не справятся с такой работой – то с ней вообще никто не справится. Так давайте сделаем это. И сделаем это так, чтобы нам не было стыдно за то, что мы оказались здесь и сейчас. Потому что в противном случае нам не стоило появляться здесь. Мадмэп ловит меня на складе с комбезами ледорубов. «Куда собрался, Клёв?» «Да вот, думаю, топором помахать». «Ты ж говорил, что больше никогда в жизни не полезешь на торосы». «Да, говорил». «В той жизни». «В той жизни и не лазил». На мгновение мы встречаемся глазами. «Ясно. Как думаешь, мой размер тут есть?» «Даже не знаю. Обычно таких мелких говнюков не берут в ледорубы». «Поищи детский». «Пошел ты!» Наконец мы оба облачаемся в комбезы и торопимся на стапеля, чтобы успеть до отправления вахтового дирижабля. «Сегодня смена Марка Болана». «Есть идея насчет статьи?» «Спрашиваю я, натягивая маску». «Пока нет. Вот к тебе пришел с тем же вопросом». «На мою идею планы не строй». «Самому мало».